Глава 19. Партридж понимал, что просчитался. Они намного запаздывали. Выбираясь, он не подумал о том, что лодка может подвести их. Беда случилась через два часа после того, как они вышли из Новой Эсперанце, им оставалось плыть еще час до места, где они бросят лодку и пойдут пешком. Оба мотора работали хоть и громко, но ровно, как вдруг один из них пронзительно взвыл. Кенухара тотчас сбавил скорость и выключил мотор. Вой и шум сразу прекратились. Второй мотор продолжал работать, но лодка продвигалась теперь значительно медленнее. Перейдя на корму, Партридж спросил Охару. — чтобы это ни было, оно поправимо? — Боюсь, едва ли. Охара, сняв крышку с мотора, обследовал его внутренности. Мотор перегрелся, потому так и взвыл. Наверняка отказало охлаждающее устройство. Даже если бы у меня были инструменты, я мог бы разобрать мотор, потребовались бы новые детали, а поскольку у нас ни того, ни другого нет, значит, мы никак не можем его починить. — Извини, Гарри. — А что будет, если мы все же его запустим? «Какое-то время он поработает, а потом снова перегреется и останется только выбросить его». «Запускай», — сказал Партридж. «Другого выбора у нас нет. Значит, выжмем из него все, что возможно». «Ты шкипер, тебе решать», — сказал Охара, хотя ему вовсе не хотелось гробить мотор, который при других обстоятельствах вполне можно было бы починить. Как и предсказывал Охара, Мотор несколько минут поработал, потом взвыл, пошел запах гари, мотор заглох, и завести его больше уже не удалось. Лодка снова поплыла медленнее. Партридж в тревоге то и дело поглядывал на часы. Насколько он мог судить, скорость их продвижения сократилась вдвое. Значит, остаток пути они проделают не за час, а за два. Проделали же они его за два с четвертью часа, и теперь в 6.50 утра наконец увидели причал. Партридж и Фернандес определили его местоположение по карте, а также потому, что на берегу валялись банки из-под содовой воды и прочий мусор. Теперь им придется за час преодолеть под джунглям три мили до взлетно-посадочной полосы в Сионе. Времени на этот путь у них оказалось куда меньше, чем они предполагали. «Надо осилить», — сказал Партридж, объяснив Джессики и Нике, как обстоит дело. «Мы наверняка вымотаемся, но времени на отдых у нас не будет. В крайнем случае придется помогать друг другу. Фернандес поведет нас. Я буду замыкать». Через несколько минут дно лодки царапнуло по песчаному берегу, и они прошлепали по воде к суше. Прямо перед ними в плотной стене джунглей был просвет. Располагая небольшим временем, Партридж попытался бы спрятать лодку или вытолкнуть ее на середину реки, чтобы она уплыла. Прежде чем войти в джунгли, Фернандес вдруг остановился и знаком велел всем замолчать. Он стоял, пригнув голову к земле, прислушиваясь. Он знал джунгли лучше всех остальных — Его слух острее воспринимал звуки. «Слышите — Слышите? — тихо спросил он Партриджа. Партридж прислушался, ему показалось, что как бы легкий стрекот доносился с той стороны, откуда они приплыли. — Что это? — спросил он. — Лодка, — ответил Фернандес. — Она еще далеко, но идет быстро. Они мгновенно нырнули в джунгли. Тропа оказалась не такой трудной, как та, по которой Партридж и его команда шли в Новоэсперансу три дня назад. Ясно было, что этой тропой пользовались чаще, так как она была лишь слегка заросшей и всюду проходимой. Однако ловушки подстерегали их. Почва была неровная, из нее торчали корни, и то и дело попадались такие места, где нога проваливалась в тину или в воду. «Внимательно следите, куда шагаете!» предупредил их Фернандес, шедший впереди. «Ни к чему нам кого-то еще нести. Я уже и так весь взмок», — заметил Партридж, стараясь говорить весело, чтобы поддержать у всех хорошее настроение. И они действительно все взмокли. Как и на пути туда жара стояла удушающая, а дальше будет еще жарче. Да и насекомые облепили со всех сторон. Главное, что тревожило Партриджа, сколько протянут Джессика и Ники при такой нагрузке. Он все же заключил, что Джессика выдержит. характеру у нее хватит, да и выносливости тоже. А вот Ники сникал. Вначале Ники шел сзади, явно желая быть поближе к Партриджу. Но Партридж настоял на том, чтобы они с Джессикой шли впереди сразу за Фернандесом. Мы потом будем вместе, Ники, сказал Партридж. А сейчас я хочу, чтобы ты был с мамой. Ники с явной неохотой послушался. Партридж понимал: если в лодке, где мотора не слышали, едут преследователи, нападение произойдет сзади. Тогда он постарается отразить атаку, остальные пойдут дальше. Он уже проверил готовность автомата, который нёс на плече. и положил в карман две обоймы, чтобы легче было их достать. Партридж снова взглянул на часы. Семь тридцать утра. Они шли почти сорок минут. Памятуя о том, что встреча с самолетом назначена на 8, он надеялся, что они уже покрыли три четверти пути. Через несколько минут им пришлось остановиться. По иронии судьбы, именно Фернандес, предупреждавший остальных о том, что надо идти осторожно, попал ногой в переплетение корней и упал. Партридж кинулся к нему, но Минь уже поднял Фернандеса, а Охар пытался высвободить его ногу. Лицо Фернандеса было перекошено от боли. — Что-то я себе, видно, повредил, — сказал он Партриджу. — Вы уж меня простите, подвел я вас. Когда ногу высвободили, оказалось, что Фернандес не может вступить на нее. при этом возникает слишком острая боль. У него явно была сломана или сильно растянута лодыжка. «Неправда, ты никогда нас не подводил», — сказал Партридж. «Ты был нашим гидом и хорошим товарищем, и мы тебя понесем. Сейчас сделаем носилки». «Нет, на это времени. Я не говорил вам, Гарри, но я слышу». «Преследователи идут за нами, они недалеко. Вы должны уходить, а меня оставьте!» К ним подошла Джессика. «Мы не можем оставить его тут», — сказала она Партриджу. «Один из нас может взвалить его на спину», — сказал О'Хара. «Попробую я». «В такую-то жару...» Фернандес явно начинал злиться от того, что они не уходят. «Да вы из сотни ярдов со мной не пройдете. Партридж собрался было возражать, но понял. Фернандес прав. «Мы вернемся за тобой, если это в человеческих силах, и на посадочной площадке будет самолет, сказал Партридж. «Не теряйте времени, Гарри. Мне надо только быстро кое-что вам сказать». Фернандес сидел рядом с тропой, привалившись к дереву. Партридж опустился перед ним на колени. Джессика тоже. «У меня жена и четверо детей», — сказал Фернандес. «Мне будет легче, если я буду знать, что кто-то позаботится о них». «Ты же работаешь на себе, сказал Партридж. «И себе и все сделает для твоей семьи. Даю тебе слово. Это официально. Дети получат образование и вообще все, что нужно». Фернандес кивнул, а затем указал на винтовку М-16, которую он нёс и которая теперь... лежала рядом с ним. «Возьми-ка это. Оно может вам понадобиться. Но я не хочу, чтобы меня брали живым. Так что дайте мне револьвер». Партридж дал ему Браунинг, предварительно сняв глушитель. «Ох, Фернандес!» — голос у Джессики прервался, глаза наполнились слезами. «Мы с Ники стольким обязаны вам!» Она нагнулась и поцеловала его в лоб. «Идите же!» «Не тратьте зря времени! Не теряйте то, что нам удалось выиграть!» Джессика поднялась с колен, а Партридж наклонился, крепко обнял Фернандеса и поцеловал его в обе щеки. Минио Хара ждали своей очереди проститься. Партридж выпрямился и пошел. Пошел, не оглядываясь. Как только Мигель увидел лодку возле тропы, ведущей в джунгли, Он сразу признал в ней моторку из новой Испиранс и порадовался, что решил поехать с группой, направлявшейся в Сион. Еще больше порадовался он, когда Рамон, выскочив из их лодки, кинулся к той другой и объявил: Он моторы ста, клиенте, элеотро Фрио фундито. Один двигатель горячий, другой холодный, перегорел. Группа преследователей из Сендера Луминоса состояла из семи хорошо вооруженных людей. Мигель сказал им по-испански. «Эти подонки-буржуи не могли далеко уйти. Мы их нагоним и хорошенько проучим. Обружимся на них, как гнев гусмана!» Раздалось нестроенное «Ура», и они быстро двинулись в джунгли. «Мы прилетели на несколько минут раньше». Сказала Рита Эбрамс пилоту, когда внизу показалась взлетно-посадочная полоса в Сионе, первый пункт их воздушного маршрута. Рита только что смотрела на часы, было 7.55 утра. «Покружим и понаблюдаем», — сказал он. «Во всяком случае, это наименее вероятное место встречи с вашими друзьями». Как и накануне, все четверо — Рита, Кроуфорд, Слоун, Зилри и второй пилот Филиппе — впились взглядом в простиравшийся под ними зеленый ковер. Они выискивали малейшие признаки движения, особенно возле короткой, обрамленной деревьями взлетно-посадочной полосы. И снова, как накануне, никаких признаков жизни. А на тропе в джунглях Нике все труднее было идти. Джессика и Минь помогали ему, подхватив под руки и приподнимая над наиболее труднопроходимыми местами. Всем было ясно, что Ники, скорее всего, придется нести, но пока они берегли силы. Прошло минут десять с тех пор, как они оставили Фернандеса. Теперь впереди шел Кену Хара. Партридж снова шел сзади и время от времени оглядывался, пока ничего заметно не было. Листва над их головой стало вроде бы редеть, больше света проникало сквозь ветки, и тропа стала шире. Партридж надеялся, что это указывало на близость взлетной полосы. В какой-то момент ему даже показалось, что он слышал гул самолета, но не был в этом уверен. Он снова взглянул на часы. Было почти семь В этот момент сзади послышался короткий резкий треск, Бесспорно, звук выстрела. «Должно быть, это Фернандес», — подумал Партридж. Даже Браунингом, с которого Партридж намеренно снял глушитель, Фернандес воспользовался так, чтобы в последний раз оказать ему услугу, предупредить, что погоня близко. И как бы в подтверждение раздалось несколько выстрелов. Наверное, преследователи, увидев Фернандеса, по всей вероятности уже мертвого, решили, что и другие где-то близко и на всякий случай выпустили несколько очередей. Затем стрельба почему-то прекратилась. Партридж чувствовал, что силы его подходит к концу. Последние пятьдесят часов он почти не спал и довел себя до точки. Он подумал, что больше всего ему хочется сбросить с себя все обязанности. Когда эта история кончится, он продолжит отпуск, который только что начался, и уж скроется так, чтобы никто не мог его найти. И куда бы он ни поехал, надо будет взять с собой Вивьен, единственную женщину, которая все еще любила его. Джессика и Джемма — это прошлое, а Вивьен... Могла стать будущим. Пожалуй, до сих пор он вел себя с ней не вполне честно. Надо все-таки жениться на ней. Ведь еще не поздно. А он знал, что Вивьин хотела бы этого. Усилием воли Партридж вернулся в настоящее. Внезапно они вышли из джунглей. Перед ними была взлетно-посадочная полоса. В небе кружил самолет. Кену Хара, на которого всегда можно положиться, подумал Партридж. Уже вставлял в ракетницу зеленую капсулу, которую все это время нёс. Зеленая ракета значила садитесь спокойно, все в порядке. Тут сзади раздалось два выстрела, на сей раз совсем близко. Давай красную ракету, не зеленую! крикнул Партридж. Быстро! Красная ракета означала. Садитесь как можно быстрее, мы в опасности. Было начало девятого. В самолете над Сонской взлетно-посадочной полосой Зилари повернул голову к и слоуну и сказал: Никаких признаков! Полетели в два других места. Он развернул самолет. В этот момент кров слоун воскликнул: Стой! Кажется, я что-то видел, где-то там. Слон показал, где именно. Я не уверен, что показываю точно. Просто мне... мне показалось...» В голосе его звучала неуверенность. Зилрис сделал круг. Снова все они вглядывались в землю. Завершая круг, пилот сказал. «Ничего не вижу. По-моему, надо лететь дальше». В этот момент в воздух взлетела красная ракета. О'Хара выпустил и вторую красную ракету. «Хватит! Они нас видели!» — сказал Партридж. Самолет уже повернул к ним. Теперь Партриджу необходимо было знать, где будет нос самолета, когда он приземлится. Тогда он сумеет занять нужную позицию, чтобы отстреливаться от преследователей, пока Никки и Джессика будут садиться в самолет. Чин 2 круто спускался, быстро теряя высоту. Значит, самолет пролетит над их головой — и сядет хвостом к тропе, откуда доносилась стрельба. Партридж оглянулся. Никого не было видно, хотя стрелять продолжали. По всей вероятности, преследователи шли и стреляли вслепую, в надежде, что пуля кого-нибудь настигнет. — Веди Джессику и Ники на полосу, быстро, и оставайся с ними, — сказал он у Харри. Когда самолет докатит до конца дорожки, он повернет назад — бегите к нему и садитесь. Минь, ты слышал меня?» «Слышал». И, прилипнув в глазом к камере, как ни в чем не бывало, продолжал снимать. «А как же ты, Гарри?» — с тревогой спросила Джессика. «Я буду отстреливаться, чтобы прикрыть вас», — сказал он ей. «Как только вы сядете в самолет, я присоединюсь к вам. Идите же!» Не успели О'Хара, Джессика и Ники отойти от Партриджа, как он увидел несколько фигур, продвигавшихся под джунглям с автоматами наперевес. Партридж залег за маленьким бугорком. Растянувшись на животе, он нацелил автомат на движущиеся фигуры и, нажав на спусковой крючок, увидел, как упал один из наступающих. Остальные кинулись в укрытие. В тот же момент он услышал, как Чин два 2 пронесся над самой его головой. Хотя Партридж не проследил за ним взглядом, он знал, что самолет садится. «Вот они!» — воскликнул чуть ли не истерически Кроуфорд Слоун. «Я их вижу! Джессику и Ники. Самолет бежал на большой скорости, подскакивая на неровной земле. Конец полосы приближался, и Зилри изо всех сил нажал на тормоза. В самом конце полосы пилот затормозил, выключил один мотор, развернул самолет, и они покатили назад, к противоположному концу. Чин 2 остановился как раз возле того места, где ждали Джессика, Ники и О'Хара. Сначала Ники, затем Джессика и О'Хара залезли в машину. За ними следовал Минь. Кроуфорд, Джессика и Ники кинулись друг к другу в объятия, а О'Хара воскликнул. — Там впереди Гарри! «Надо взять его! Он задерживает террористов!» «Я вижу его!» — сказал Зилри. «Держитесь!» Он снова включил дроссели, и самолет рванулся вперед. В дальнем конце взлетно-посадочной полосы Зилри снова развернул самолет. Теперь он стоял в том же положении, в каком сел, готовый ко взлету, но все еще с открытой дверью. Сквозь нее слышны были выстрелы. «Не мешало бы вашему другу поспешить!» Я хочу побыстрее убраться отсюда». Голос у Зилри звучал взволнованно. «Сейчас прибежит», — сказал Минь. «Он видел нас и мигом будет тут». Партридж не только слышал, но и видел самолет. Бросив взгляд через плечо, он понял, что самолет подкатил к нему совсем близко, ближе некуда. Их разделяло каких-нибудь сто ярдов. Он побежит быстро, пригнувшись. Но сначала... Надо дать зал под джунглям, который удержит бандитов в укрытии, пока он добежит до самолета. За последние несколько минут он увидел приближение еще нескольких фигур, остальные прятались за деревьями. Партридж вставил в автомат новую обойму, нажал на спусковой крючок и палил, сея смерть, по обе стороны тропы. Как только началась стрельба, его охватил давний боевой азарт. Чувства обострились, по жилам побежал адреналин, кровь потекла быстрее. Это была неподвластная рассудку, безумная завороженность звуками и зрелищем битвы. Расстреляв все обоим, он бросил автомат, вскочил на ноги и побежал, пригнувшись. Самолет был перед ним, он знал, что добежит. Партридж пробежал треть пути, когда пуля... попала ему в ногу. Он тотчас упал. Все произошло так стремительно, что он не сразу осознал, что случилось. Пуля вошла сзади в правое колено и раздробила чашечку. Идти он не мог. На него накатила страшная непереносимая боль, и он понял, что никогда ему не добраться до самолета. Понял он и то, что время истекло. Самолету надо улетать. А ему придется поступить так, как поступил Фернандес. Собрав последние силы, партридж приподнялся и махнул самолету. Улетай! Главное сейчас, чтобы они его поняли. Минь стоял в двери самолета и снимал. Он держал партриджа в объективе. и засек тот момент, когда в него попала пуля. Второй пилот Филиппа стоял рядом с минем. «Его подстрелили!» — воскликнул Филиппа. «По-моему, плохо дело. Он машет, чтобы мы улетали!» Услышав это, Слоун кинулся к двери. «Мы должны его забрать!» «Да, да!» — воскликнула Джессика. «Пожалуйста, не улетайте без Гарри!» — взмолился Никки. Минь, бывший на войне, реалистичнее всех смотрел на вещи. «Мы не можем! Нет времени!» Минь видел в свой объектив приближавшуюся группу Сендеру. Они уже достигли периметра взлетно-посадочной полосы и бежали, стреляя на ходу. Как раз в этот момент несколько пуль попало в самолет. «Я улетаю!» — сказал Зилри. Минь вместе с камерой рухнул на спину. Филиппа тут же закрыл и запер дверь. Машина набирала скорость, и Зилри потянул руль на себя. чин два оторвался от земли и пошел вверх. Джессика и Ники, обхватив друг друга, громко рыдали. Слоун сидел, прикрыв глаза, медленно покачивая головой, словно не веря тому, что он видел. Минь, прижав камеру к окну, Снимал последние кадры того, что происходило внизу. А на земле Партридж увидел, что самолет взял разбежку. И увидел еще кое-что. Боль туманом застилала ему глаза, и, тем не менее, он увидел в двери удаляющегося самолета фигуру в форме Алиталии. Она махала ему рукой. У него потекли долго сдерживаемые слезы, а затем еще несколько пуль вошли в его тело вместе со смертью.